Никорож склонил голову и закрыл глаза. Первый проснулся Дениска. Его что-то кусило, поэтому он вскочил, быстро почесал плечо и проговорил: "Анафема идола, вот на тебя погибели". Затем он подошёл к ручью, напился и долго умывался. Его фырки и брызги воды вывели Егоршку из забытья. Мальчик прилетел на его мокрое лицо, покрытое каплями и крупными веснушками, которые делали лицо похожим на мрамор, и спросил: "Скоро поедем?" Деиска поглядел, как высоко стоит солнце, и ответил: "Должно скоро". Он вытерся подолом рубахи и, сделав очень серьёзное лицо, запрыгнул на одной ноге. «А ну-ка, кто скорее доскачет до осорки?» – сказал он. Егорушка был изнеможен зноем и полусном, но все-таки поскакал за ним. Дениске было уже около двадцати лет. Служил он в кучерах и собирался жениться, но не перестал еще быть маленьким. Он очень любил пускать змеи, ходить голубей, играть в бабки, бегать до гонки и всегда вмешивался в детские игры и ссоры.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 Это коя дубина. Дети же во вторжении большого кучера в их область не видели ничего странного, пусть играют, лишь бы не дрался. Точно так маленькие собаки не видят ничего странного, когда в их компанию затесывается какой-нибудь большой искривлённый пёс и начинает играть с ними. Дениска перегнал Егорушку и, по-видимому, остался этим очень доволен. он подмигнул глазом и чтобы показать, что он может прыскакать на одной ножке какое угодно пространство, предложил Егорышке: "Не хочешь ли тот прыскакать с ним по дороге и оттуда, не отдыхая, назад в речки?" Егоршка отладил вот предложение, потому что очень запыхался и ослабел. Вдруг Дениска сделал очень серьёзное лицо, какого он не делал даже когда Кузьмичёв распекал его или замахивался на него палкой. Прислушиваясь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 и вставший поднес к глазам Егорушки большого кузнечика. Думая, что это приятно кузнечику, Егорушка и Дениска погладили его пальцами по широкой зеленой спине и потрогали его усики. Потом Дениска поймал жирную муху, насосавшуюся кровью, и предложил ее кузнечику. Тот, очень равнодушно, точно давно уже был знаком с Дениской, задвигал своими большими, похожими на забрало челюстями,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 Это проснулся Кузьмичев. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел вдаль, и по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и варламове. «Отец Христофор, вставайте, пора!» – заговорил он с тревожным. «Будет спать, и так уже дело проспали. Дениска, запрягай!»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 Уж лошади готовы, а вы ей Богу. Сейчас, сейчас, забрамотал отец Христофор. Кофизмы почитать надо, не читал еще нынче. Можно и после с кофизмами. Бог не взыскал бы. Целую четверть часа отец Христофор стоял неподвижно лицом к востоку и шевелил губами, а Кузьмичев почти с ненавистью глядел на него и нетерпеливо пожимал плечами. Особенно его сердило, когда отец Христофор после каждой славы втянул в себя воздух, быстро крестился и намеренно громко, чтобы другие крестились, говорил трижды: "Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже". Гадец он улыбнулся, поглядел вверх на небо и кладёт салтирь в карман, сказал: "Финик, через минуту брич, который музыку чи". Точно она ехала назад, а не дальше. Путники видели то же самое, что и до полудня. Холмы все еще тонули в лиловой доли, и не было видно их конца. Мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы, и все те же грачи да коршун, солидно взмахивающий крыльями, летали над степью. Воздух все больше застывал от зноя и тишины. Покорная природа цепинела в молчании. Ни ветра, ни бодрого свежего звука, ни облачка. Вот наконец, когда солнце стало спускаться к западу, Степь, холмы и воздух не выдержали гнета, и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя игр. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью, я, мол, готово, и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось. Сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот. На дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекосы, перья черным вертящимся столбом, поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати поля, а одна из них попала в вихрь, завертелась, как птица, полетела к небу, Не обратившись там в чёрную точку и исчезлый из виду, за ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекати-поля столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке. По самой дороге вспорхнул стрепет. мелькая крыльями и хвостом, он залитый солнцем, походил на рыболовную блесну.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 А вот, с тревожным вихрем, и не понимая, в чём дело, из стровы вылетел крастель. Он летел за ветром, а не против, как все птицы. И от этого его перья взъерошились, весь он раздулся до величины курицы и имел очень сердитый, внушительный вид. Одни только грачи состарившиеся в степи и, привыкшие к степным переполохам, покойно носились над травой или же равнодушно, ни на что не обращая внимания, долбили своими толстыми клювами черствую землю. За холмами глухо прогремел гром, подуло свежестью. Дениска весело свистнул и стегнул по лошадям. Отец Христофор и Кузьмичев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 Воздух покорду застыл, и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу. Затем скоро выступил ветер.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 В садике те ещё маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме щеби. И два бричка остановилось около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса, один мужской, другой женский. Завизжала дверь на блоке В обла briчки в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это был хозяин, постоял во дворах и ещё имеющий, невладо человек с очень бледным лицом и чёрной как тушь красивой бородой. Одет он был в поношенную чёрную сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке. Измаил хлопалdatetime точно крыльями всякий раз, как Моисей и Сеич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме щуртукан, хозяине были ещё широкие белые pantalons на выпуск и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов. Моисей и Сеич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал.